«Прояви же красивое терпение. Они считают его далеким. Мы же видим, что оно близко. В тот день, когда небо станет подобно расплавленному металлу, или осадку масла, или кровавому гною, а горы станут подобной шерсти, родственник не станет расспрашивать родственника, хотя они будут видеть друг друга».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 которые стойки в своих свидетельствах и которые оберегают свой намаз. Им будет оказано почтение в райских садах. Что же с теми, которые не уверовали и бегут перед тобой толпами справа и слева? Неужели каждый из них надеется, что его введут в сад блаженства? Но нет, мы сотворили их из того, что нам известно». «Клянусь Господом востоков и западов, мы в состоянии заменить их теми, кто лучше них, и никто не превзойдет нас. Оставь же их погружаться в словоблудие и забавляться, пока они не встретят тот день их, который им обещан. В тот день они торопливо выйдут из могил, словно устремляясь к воздвигнутой цели, или идолам, или охотничьей сети». Их взоры потупятся, и унижение покроет их. Это будет тот день, который им обещан».